Касси не пугала опасность, ему было все равно, что случится с ним самим, лишь бы убить Калигулу. Но остальные заговорщики, настроенные менее решительно, стали подумывать о мести германцев, которые они навлекут на себя, убив их героя. Они начали искать отговорки, и Кассий не мог заставить их принять определенный план действий. Они предлагали положиться на случай. Кассий встревожился. Он назвал их трусами. И обвинил в том, что они стараются выиграть время. Он сказал, что на самом деле они хотят, чтобы Калигула уехал в Египет целым и невредимым. Наступил последний день праздника. Касси с большим трудом уломала остальных заговорщиков согласиться на вполне осуществимый план, и тут Калигула вдруг объявил, что праздник будет продлен еще на три дня. Он сказал, что намерен играть. И петь в пьесе, которую он сочинил для жителей Александрии, но считает несправедливым не показать ее сперва своим соотечественникам. Это дало более трусливым заговорщикам новый предлог для проволочки. Но, Кассий, это совершенно меняет дело. Теперь все куда легче, мы можем убить его в последний день праздника, когда он уйдет со сцены, это куда удобнее, или когда пойдет на нее. Что тебе больше нравится? Кассий отвечал Мы составили план и поклялись привести его в исполнение. Мы должны следовать ему. Это очень хороший план, без единого изъяна. Но у нас теперь предостаточно времени. Почему не подождать еще три дня? Касси сказал, если вы не осуществите этот замысел сегодня, как поклялись, мне придется действовать в одиночку. У меня мало шансов справиться с германцами, но я сделаю все, что смогу. Если они станут меня одолевать, я закричу «Веницей!» «Аспренат, Бубон, Аквила, Тигр, почему вы не здесь, как вы мне клятвенно обещали?» Поэтому им пришлось согласиться привести в исполнение первоначальный план. Венеция, и Аспренат должны были уговорить Калигулу уйти в полдень из театра, чтобы искупаться в пруду и перекусить. Перед этим Кассий, Тигр и другие офицеры, участвовавшие в заговоре, должны были незаметно выскользнуть через служебный вход, обойти здание театра и подойти к крытой галереи, ведущей из театра прямо в Новый Дворец, а спренатые виницы должны были убедить Калигулу воспользоваться этим коротким путем. В тот день играли улисы и Церцею, и Калигул обещал по окончании пьесы раздавать фрукты, пирожки и деньги. Естественно, он делал бы это со своего места возле ворот в театр. Поэтому зрители стали собираться заранее, чтобы сесть к нему поближе. Когда открыли ворота, толпа на перегонке кинулась к крайним скамьям. Обычные женщины сидели вместе в одной части театра, остальные сиденья были отведены для всадников, для сенаторов и знатных иностранцев, ну и так далее. На этот раз все перемешалось. Я видел, как опоздавший сенатор был вынужден сесть между рабом-африканцем и женщиной с крашенными в шафрановый цвет волосами в темном плаще, какие носят профессиональные проститутки. — Чем лучше, — сказал Касси Тигру, — чем больше здесь неразбериха, тем больше у нас шансов на успех. Кроме германцев и самого Калигулы, чуть не единственным человеком во дворце, кто ничего не слышал о заговоре, Был бедный Клавдий. Произошло это потому, что бедного Клавдия тоже собирались убить, ведь он был дядей Калигулы. Вся семья Калигулы должна была быть убита. Заговорщики, по-видимому, боялись, что я объявлю себя императором и отомщу за смерть племянника. Они решили восстановить республику. Если бы только эти идиоты открылись мне, эта история имела бы совсем другой конец». Ведь я был более ревностным республиканцем, чем любой из них, но они мне не доверяли и обрекли меня на смерть. Но не жестоко ли это? Даже Калигула, в некотором смысле, больше знал о заговоре, чем я, так как получил из храма фортуны антийское предостережение «берегись, Кассе, но он неправильно его понял, решив, что речь идет о первом уже друзилы, Кассии Лангини, и вызвал его из Малой Азии, где тот был губернатором. Калигула подумал, что Лонгин затаил на него зло за убийство Друзилы, и к тому же вспомнил, что тот был потомком Кассия, который участвовал в убийстве Юлия Цезаря. Я пришел в театр в восемь часов утра и обнаружил, что привратник уже занял для меня место между командующим гвардией и начальником германцев. Командующий перегнулся через меня и спросил, «Ты слышал новость?» — Какую? — сказал начальник германцев. — Сегодня играют новую трагедию. — Как она называется? — Смерть тирана. Начальник германцев кинул на него быстрый взгляд и нахмурец произнес. — Молчи, товарищ мой, иначе грек услышит нас с тобой. Я сказал. — Да, программу изменили. Мнестр покажет нам смерть тирана. Ее не играли много лет. Это про царя Кенира, который не захотел вступить в войну в строя и был убит за свою трусость. И вот представление началось. Мнестер был в великолепной форме. Когда он умирал на руках у Аполлона, он забрызгал всю сцену кровью из небольшого пузыря, спрятанного у него во рту. Калигула послал за ним и расцеловал в Касси и тигры проводили Мнестера в актерскую уборную, словно для того, чтобы защитить от назойливых поклонников, затем они вышли через служебный вход. Остальные заговорщики, воспользовавшись суматохой во время раздачи денег, следом за ними. Аспринат сказал Калигуле: "Это было изумительно, а как теперь насчет купания и легкого завтрака? Нет", сказал Калигула. "Я хочу посмотреть акробаток, говорят они очень хороши. Думаешь, что я досижу до конца? Это последний день. Он был чрезвычайно." благодушному настроении. Венеций поднялся. Он хотел предупредить Кассети Тигры и остальных, что они не ждали. Калигула потянула его за плащ. — Не убегай, приятель. Ты должен посмотреть этих девушек. Одна исполняет танец, который называется танец рыбы. Когда на нее смотришь, кажется, будто ты сам глубоко-глубоко под водой. Венеций сел и полюбовался танцем рыбы. Но сперва ему пришлось посмотреть от начала до конца небольшую мелодраму под названием «Лавриол или главарь разбойников», где убийство шло за убийством. Актеры, не из лучших, раздобыли в подражании Мнестру пузыри с краской. Вы не представляете, какое море крови они вылили на арену. Когда танец рыбы окончился, Венеция снова поднялся. — Сказать по правде, божественный, я бы и рад остаться. Но меня призывает очистительница, видно, я съел какую-то гадость. Пусть плавно выйдут эти подношения не слишком быстро, но без промедления. Калигул рассмеялся. Только не вини в этом меня, дорогой. Ты один из моих лучших друзей. Я ни за что на свете не стал бы приправлять твою еду. Веницый вышел через служебный вход и подошел к Касью и игру, ждавшему во дворе. Лучше вернитесь сказал он, он будет смотреть представление до конца. Кассий сказал, прекрасно, давайте вернемся, я готов убить его там, где он сидит. Надеюсь, вы меня поддержите. В этот самый момент к Кассию подошел гвардеец и сказал, мальчики, наконец, прибыли, полковник. Дело в том, что некоторое время назад Калигула отправил письма в греческие города Малой Азии, приказывая каждому из них прислать в Рим. По десять воскрожденных мальчиков, чтобы они танцевали на празднике национальный танец с мечами и пели гимн в его честь. Это был только предлог, чтобы заполучить их в свои руки. Они будут ценными заложниками, когда Калигула обратит свой гнев против малой Азии. Мальчики должны были прибыть на несколько дней раньше, но надрядьки штормило, и они задержались в Корфу. Тигр сказал: «Немедленно сообщи это императору». Гвардеец поспешил в театр. А меня все сильнее мучил голод. Я шепнул Вителью, сидевшему позади. Неплохо было бы, если бы император вышел перекусить, и мы могли бы последовать его примеру. Тут подошел гвардеец и сообщил о прибытии греческих мальчиков. Калигула сказал Аспринату. — Великолепно! Они смогут выступить сегодня днем. Мне надо немедленно их увидеть и прорепетировать гимн. Пойдемте, друзья. Сперва репетиция, затем купание, завтрак, а потом снова сюда. Мы вышли. Калигула остановился у ворот, чтобы распорядиться насчет дневного представления. Я по галереей галерее пошел вперед с Виттилием, двумя его начальниками и сенатором по имени Секций. У входа я заметил Касси и Тигра. Они не поздоровались со мной, как с остальными. Это показалось мне странным. Когда же мы дошли до дворца, я сказал, ну и голоден же я. Я слышал по запаху, что готовит оленину. Надеюсь, эта репетиция не затянется надолго. Мы были в вестибюле пиршенственного зала. Странно, — подумал я, — ни одного капитана, здесь только сержанты. Я вопросительно обернулся к своим спутникам, но еще одна странность обнаружил, что все они исчезли. И тут вдалеке послышались крики и виск, затем снова крики. Я не мог понять, что происходит. Кто-то пробежал мимо окна, крикнув, «Все кончено! Он мертв!» Спустя две минуты от театра донесся ужасающий рев, словно там началась резня. Рев тянулся и тянулся, но вот он затих, а затем послышалось громовое «Ура!» Я кое-как поднялся в свою библиотеку и, дрожа всем телом, рухнул на стул. Бюсты Геродота Полибия, Фукидида и Азиния Полеона смотрели на меня со своих постаментов. Их бесстрастные черты словно говорили, настоящий историк должен быть выше политических смут своего времени. Я решил вести себя как настоящий историк.